«Вероника Генри. Тайный пляж». Читает актриса Юлия Тархова. Пролог. Двадцать лет назад. Никки стоял на верхней ступеньке лестницы. И в лучшие времена эта лестница считалась небезопасной, не говоря уже о том, чтобы попытаться спуститься по ней прямо сейчас под порывами шквалистого ветра и почти горизонтальным дождем, крошечными иголками, впивающимся в веки. По радио и телевизору целый день передавали штормовое предупреждение. Ни один нормальный человек в такую погоду на улице носа не высунул бы. Только сумасшедший. Может, она и впрямь сошла с ума? Иногда она и сама так думала. Но она не видела его уже больше недели, все как-то не складывалось, то одно, то другое. И вот теперь она упорно ползла вниз, Кроссовки скользили по мокрым камням, налипшие на их края глина отнюдь не облегчала спуска и было совершенно не за что ухватиться, кроме чахлых кустов друка. Когда она выезжала из города, волны уже перекатывались через волнорез и переваливали через ограждение, демонстрируя свой злобный нрав. Ветер, неослабный и беспощадный, с пронзительным стоном носился по извилистым улочкам, словно упорно преследуя кого-то. Вероника колоссистая гнулась к земле, явно готовясь к худшему. Торговцы закрыли магазины пораньше, предусмотрительно забаррикадировав двери мешками с песком. Автомобилисты поспешно отъезжали подальше от пристани. Все хорошо знали порядок действий. Никто не проигнорировал штурмовое предупреждение. Люди наивно считали август жарким и солнечным месяцем, однако именно в августе нежданно-негаданно налетают Сильнейшие штормы. Хотя завтра наверняка все будет выглядеть, как будто ничего не случилось. Вновь засияет солнце, а море станет спокойным и безмятежным. Появятся туристы, жаждущие наверстать время, потраченное на сиденье в четырех стенах, за головоломками и книжками в мягкой обложке. Весело зазвенят кассы, выбивая чеки на открытки, фарш и мороженое. Но прямо сейчас шторм разгулялся не на шутку. Спустившись, она прыгнула на песок. Мрачное сине-фиолетовое море бурлило, хаотично вздымаясь. Похоже, оно само не знала, в какую сторону его качнет. Оно казалось опасным и непредсказуемым, точно пьяница после закрытия питейного заведения. Она вытерла ладонями лицо, мокрое то ли от дождя, то ли от соленых брызг, то ли от слез. Она сама не заметила, что плачет. Она не должна. Нужно держаться, а иначе он сожмет ее в объятиях, поцелуемо сотрет слезы, и она дрогнет. Она приняла решение. И решение, чреватое минимальным сопутствующим ущербом. Он не найдет аргументов против ее железной логики. В жизни иногда приходится чем-то жертвовать, и нужно поступать благородно. Сделав глубокий вдох, чтобы немного успокоиться, и, прижавшись к скале, Она принялась пробираться в сторону камней, образовавших их укрытие. Она знала береговую линию как свои пять пальцев, хотя та менялась с каждым приливом, с каждой фазой луны. Песок и скалы перемещались, краски смешивались и сливались. Она знала и запах побережья, горький, солоноватый, точно от скрытой устрицы. А еще песок, обжигавший подошвы ног жарким летним днем, но сегодня казавшийся холодным, и твердым, как железо, и шум моря. Если сейчас в ушах стоял зловещий гул, то в теплые летние ночи море убаюкивало вкрачевым шепотом. Она старалась не думать о том, что это их последняя встреча. Тайная. На их тайном пляже.